Глава 14. Тайны раскрываются Не с Испартиным повезло, что при инициации сознание демонов воспринимало их как дружественное создание. Иначе бы они, как и все живые организмы в поселке, остались там навсегда кучками пепла. Саш специально не приводил спутников девушки в сознание. Не стоило им знать лишнего. Даже утром сквозь ауру биоскафандра... У новых демонов пробивались всплески серого марева, спрятавшиеся под маскировкой лишь к середине дня. Обратный путь сотрудники службы наблюдения начали в виде упакованных ковры грузов, притороченных к бокам быканов. Только на полуденной стоянке Саш дал им подышать из баллончика, оставшегося от похитителей. Рассказ Мариса о похищении телохранителей удивил. Последнее, что осталось у них в памяти – как они идут по коридору в доме Марис – После обеда группа продолжила путь. Партин устроился за спиной Саши, а Мечница путешествовала таким же образом с Тисой. К вечеру путники уже находились возле северного въезда в столицу. Когда они появились перед воротами, в страже поднялся переполох. Оказалось, Жук Стейтон объявил на дочь ее сопровождение имперский розыск. Похищение девушки не прошло бесследно. Половина охранников от ворот города провожала друзей до самого дома Марис. Похоже, проверка, устроенная стражником столицы Тейтоном после похищения дочери, произвела на них неизгладимое впечатление. Подвергаться второй раз такой встряске они не собирались. Скорее всего, Жукса предупредили посыльным, так что встречал он внушительную процессию уже во дворе дома. Спрыгнув с быка на ланса, Марис сразу оказалась на руках отца. «Ты как?» Пробормотал Жукс через некоторое время, с трудом разжимая объятия и опуская дочь на землю. Прятать слезы на глазах он даже не старался. За единственную дочь он бы отдал многое, но предателем Родины не стал бы. «А что мне сделается?» С такими же мокрыми глазами взглянула ему в лицо девушка. «Меня же будущий муж спасал. В очередной раз, кстати». «Значит, ты окончательно решила?» Жукс бросил короткий взгляд на по-прежнему сидящего на быкане Линса. «Отец, ты же одобрил мой выбор, и к тому же я влюбилась по-настоящему, так что фиктивного брака не будет!» Смущенно взглянула на линце девушка, затем, вспомнив про предателя, взволнованно добавила. «Садовник враг, надо его задержать!» Жукс удивленно уставился в лицо дочери. Быстро придя в себя от парочки необычных известий, он пригласил всех заинтересованных лиц в кабинет. «Садовника мы вычислили», — сообщил он, когда гости расселись за столом. Но тот успел удрать. Скользкий тип. Лишь у него имелся постоянный доступ к вентиляции со стороны сада. А именно там обнаружили следы непонятного сгоревшего вещества, отправившего в сон всех обитателей дома. Ожидать допроса слуга не стал и скрылся. Стражники со своими навороченными амулетами не смогли найти его по следу. Садовник и в этом случае применил что-то новенькое, нейтрализовавшее работу поисковых амулетов. «Ладно, это пока не столь важно. Я жду подробного рассказа». Марис обстоятельно поведала отцу всю историю. Тот вызвал в кабинет одного из подчиненных и, несмотря на ночь, приказал дежурной группе службы наблюдения отправляться в поселок контрабандистов и перевернуть там все вверх дном. Надо найти хотя бы какие-то зацепки для дальнейшего расследования, а также поинтересоваться в клане меченых, кому принадлежит поселение у реки, поскольку те земли числились выкупленными этой семьей. Теперь по поводу женитьбы... Повернулся Жук Склинсу, когда подчиненный покинул кабинет. С появлением дочери я неожиданно для себя попал в сложную ситуацию. Девочку я очень люблю. Это последний и самый ценный подарок жены. Все время я виню себя, что взял тогда жену с дочерью в инспекционную поездку к морю. Мы надеялись некоторое время спокойно отдохнуть. Враги хорошо подготовили покушение. Охрана отбилась с трудом. Дочь уцелела, а вот жена и большая часть сопровождения погибли. Меня нападавшие тяжело ранили. Даже с помощью хороших магов жизни я выкарабкивался со того света полсотни дней. Я понимал, многие попытаются воздействовать на меня через любимого ребенка, но изначально решил ее не ограничивать в выборе дороги судьбы. К сожалению, я сделал ошибку, не отпуская дочь от себя. Девочка росла умной и наблюдательной, часто расспрашивая меня о выборе того или иного варианта решения различных проблем. Она рано поняла, что семья, в которую она попадет, будет иметь большое влияние через нее на отца, поэтому к знакомствам со сверстником относилась очень основательно. «Наверное, она многое переняла от меня. Настоящих друзей у меня мало. Один из них, первый советник императора, имеет подходящего по возрасту сына. Мы хотели поженить детей, но, к сожалению, они были категорически против. Обычная дружба их устраивала больше». Морис при выборе спутника жизни оказалась очень привередливой. Мои предложения ее не устраивали. «Конечно, выбирал мне или тупых боевиков, или самовлюбленных магов из своей службы», недовольно пробурчала Марис. «Других у меня нет», усмехнулся Жукс. «Есть, только они уже старые и к тому же заняты», продолжала бурчать Марис. ха ха ха ха, -ха, -ха, -ха это да», рассмеялся Жукс. Дочь положила глаз на Сориуса Тейта и одно время ходила за ним хвостиком. Он меня магии учил, — смутилась девушка. «Да, — Да-да, а то я не видел, как ты на него смотрела, — поддел дочь-отец. — Я вот только не понял, когда ты успела переключиться на Линса? — Давно, — покраснела Марис. Признаваться не хотелось, но ей лучше рассказать эту историю сейчас. Два года назад Линс приезжал к учителю. Сориус в это время занимался со мной. Он закончил урок и отослал меня, а я не ушла и подсматривала за ними в школьном саду. Линс — молодая копия Сориуса. Вот в него я тогда и влюбилась. Недавно услышала, что Линс вернулся и стал в школе преподавателем. А дальше дело техники. Разузнать у секретарши Сориуса, в какой день он приведет личных учеников в библиотеку, несложно. Однако пришлось кучу времени просидеть возле дверей, ожидая, когда они появятся. План разговора составила заранее, так что легко познакомила с Сашей и Тисой. Пригласила их в гости. Сначала хотела как-нибудь подвинуть Тису. Не заметить ее влюбленные взгляды на Линсу просто невозможно. Бал учеников перевернул, все. Я сравнила себя с Тисой и почувствовала, что сил бороться с ней у меня точно не хватит, да и ни у кого не хватит. Покушение еще раз все перевернуло. Я поняла, что без Линса просто не смогу жить, и пришла к тебе, отец, с предложением о фиктивном браке. Второй женой любимого человека быть не так страшно, тем более Тиса мне понравилось. «В экспедиции я собиралась с ними основательно поговорить на эту тему, но случай решил сложную проблему за нас настолько фантастическим способом, что даже предположить такое было невозможно. Хотя теперь это ничего не решает, но я посчитала правильным рассказать свою историю полностью именно сейчас». «Бог ты мой, меня окружают одни заговорщицы, но я почему-то этому рад», пробормотал Линс, переводя взгляд то на Тису, то на Марис. «Партин, ты ничего не хочешь добавить?» Посмотрел на подчиненного Жукс. «Все есть в отчете, оставшемся в багаже, здесь в доме. Пересказывать кучу наших сниса выводов в сжатом виде бессмысленно. Вы не поймете логики». Партин не хотел озвучивать некоторых деталей отчета при посторонних. «Хорошо, позже», — кивнул Жукс и снова переключился на Линса. «Когда думаешь озвучивать изменения семейного статуса?» «Чем быстрее, тем лучше», — пробормотал Линс, переглянувшись с девушками. Жуксу требовалось время для обдумывания дальнейших действий. Выбор дочери его устраивал со всех сторон. Про Линса он слышал от Сориуса много хорошего, да и его служба кое-что имела по парню в связи с недавним недоразумением на границе с криловцами. Прием в ученики радужников лишь добавлял положительные черты к портрету будущего мужа дочери. К тому же снималась проблема с императором. Государя вполне устраивало текущее равновесие в верхушке управления страной. Влияние, Знати на советника императора не изменялось, что было бы невозможно, если бы Марис попала в одну из семей столичных аристократов. Кто-то мог получить через нее преимущество. Свадьба с никому неизвестным в верхах одиноким графом из потерянной провинции не могла нарушить политического равновесия в обществе. Жукс уже хотел попрощаться с гостями, как в кабинет влетел секретарь. «Господин, идет бой у домомеченных!» «С какой стати? Что вы там устроили? Я же вас не посылал их захватывать!» Ничего не понял глава службы наблюдения, удивленно уставившись на секретаря. Как доложили посыльные, склонив голову, продолжил доклад тот, прямо на пороге дома дежурная пятерка, посланная мною для получения сведений по поселку, столкнулась нос к носу с вашим бывшим садовником, спокойно выходившим из дома меченых. Встреча оказалась слишком неожиданной, предателю удалось нырнуть обратно в дом до того, как наши люди среагировали. Преступник объявлен в розыск, поэтому сотрудники службы потребовали от хозяев его выдачи. Те отказались, чем грубо нарушили один из основных законов государства. Прибывшая по вызову стража попыталась войти в дом, но против них применили оружие и магию. Амулеты четко зафиксировали аурный след преступника. Воины имели полное право пройти в помещение, где он мог скрываться. Не зная, что думать, стражники сообщили о захвате врагами домомеченных и подняли тревогу. Защитники отразили два штурма и на переговоры не идут. «Берг Верный, независимый сотрудник службы наблюдения, оказавшийся поблизости, показал амулет персень императора и взял управление на себя. Он приказал вызвать дежурных гвардейских магов и сообщить информацию вам в связи с делом о похищении вашей дочери. Что-то не понял, с какой стати меченым выступать против стражи?» – удивленно пробормотал Жукс, обдумывая полученные сведения. — Могу предположить, — задумчиво произнес Партин, — что у Меченых есть постоянный наблюдатель на северных воротах столицы. Если семья связана с чужим государством, заметив нас, свободно въезжающую в город, они точно подумают, что их предательство раскрыто. Единственный выход — спасаться. Быстрый приезд группы наблюдателей, а тем более их случайная встреча с вашим садовником, только подтолкнули их к такому решению. — Я нашел в поселке связи Центральной империи. «О доставке пленников, возможно, должно было прийти сообщение Меченым», добавил Саш. «Такой сигнал не отправлялся, это точно насторожило предателей». «Об амулетах я писал ранее в первом докладе», пояснил Партин. «Похоже, так и есть, но зачем им оказывать сопротивление? Их же все равно возьмут штурмом». «Несколько магов долго против усиленной стражи не продержатся», недоумевал Жукс. «А если драка затеяна просто для выигрыша времени?» предположил Линс. «Я лишь не понимаю, что это дает им». Подземелье, догадался Саш. «У них есть выход в катакомбы, а так можно незаметно добраться до любой точки города, например, к порталу». «Срочно общую тревогу службе», — рявкнул Жук секретарю. «Проверить все портальные переходы». «Сдается мне, они воспользуются таким же настроенным амулетом, как тот, что применили к нам, пытаясь отправить в ловушку», — покачал головой Партин. — И, скорее всего, будут сбегать с того же портала, — добавила молчавшая до этого Ниса. «Точно — Точно! — хлопнул себя Пол Бужукс. — Так, Партин Лин со мной, остальным отдыхать. — Ага, прямо сейчас и побежала, — недовольно пробурчала Марис, даже не собираясь подчиняться приказу отца. — Они вчетвером амулетами смерти уложили кучу разбойников у нас на глазах. — Пусть едут с нами все, — тронул за руку вскочившего Жукса Партин. Жукс окинул взглядом ставшую четверку. Точно, эти свое решение не поменяют. Не хотелось бы светить ваше участие в действиях службы, задумался Жукс. У него ранее уже сформировался план использования линса в работе на благо страны. А так, усмехнулся Саш. И Саш загрузил эскином демонов личины для биоскафандров, подсмотренные недавно среди пограничников. Перед Жуксом стояла четверка неизвестных наемников в черных плащах. «Впечатляет!» — пробормотал Жукс. «Качественные личины. Даже мой амулет их не распознает. Поговорим об этом позже. Раз вы настаиваете, то едем вместе». Отряд в два десятка бойцов направился в сторону известного Сашу Портала. Жукс мобилизовал охрану дома, оставив активированным лишь защитный контур. Уже на подъезде к куполу с Порталом их встретил спешащий сотрудник службы наблюдения. Тяжело дыша от быстрого бега, узнав первом всаднике Жукса, он доложил. Нападение. Много наемников. Купол безмолвия. Быканы убили стрелой. Остатки охраны дальше, по улице. Проклятье. Если у них хотя бы полсотни наемников, нам не пробиться. Только людей зря потеряем. Недовольно рубанул рукой Жукс. Как тогда они собираются воспользоваться порталом, если применили амулет купола? С недоумением почесал затылок Партин. И Саш... «Интересный вопрос. Анализ заклинания показывает, что если применить еще один купол безмолвия внутри первого, то магия под ним будет работать нормально». «Саш, это кисзащитный безмагический экран. Никакое заклинание извне не пробьется, а внутри можно делать что угодно. Берем на вооружение. Решение интересное». «Портал у них работает. Есть такая возможность», — сообщил Саш остальным выводы из кино. «Потом поговорим и на эту тему». Опять внимательно посмотрел на парня Жукс, добавляя к многочисленным накопившимся вопросам еще один. «Через наемников нам все равно малыми силами не пробиться. Вам очень нужно им помешать». Саш не собирался скрывать некоторые возможности от заинтересованного взгляда второго советника императора. «Очень! Нужно взять хоть кого-то из верхушки семьи. Они могут много рассказать о предстоящей войне», — кивнул Жукс. «Тогда не мешайтесь под ногами». Пробурчал Саш. Демоны спустились с быканов и, достав мечи, не торопясь, побежали по улице в сторону портала. Советник с недоумением смотрел вслед четверки, не зная, что предпринять. За дочь он сильно беспокоился. «Они знают, что делают», — тронул его за плечо Партин. Остатки охраны портала, сгрудившиеся под защитой индивидуальных щитов перед границей купола Безмолвия, по знаку Жукса пропустили четыре темные фигуры. С криками «Крил те ринулись на бойцов противника, строем, перегородившим дорогу под защитой безмагического купола. Дальше для всех наблюдателей предстала фееричная картина. Как будто под ударами великанов строй наемников распался. Стрелы лишь чиркали по темным фигурам и рикошетом отлетали в стороны. Усиленный биоскафандром удар в корпус уносил человека на десяток метров, сминая и так не очень плотный строй наемников. За несколько секунд образовалось много брешей в построениях неприятеля. В зоне действия купола безмолвия магов не было, поэтому не нашлось, кому опровергнуть чей-то вырвавшийся вопль «Нас атакуют големы». Построение мгновенно рассыпалось. Обороняться против големов без магов значит бессмысленно погибнуть. Никто даже не задумался о том, что големы не могут появиться в безмагической зоне. Наемники побежали в разные стороны, перепрыгивая через заборы и пытаясь таким образом спастись и затеряться в городе. Как и предполагал Искин, вблизи самого здания магия опять включилась. Но пройти внутрь оказалось непросто. Видя быстрое поражение и беспорядочное бегство наемников, удивленные адепты захватчиков не растерялись и разрушили центральный проход. Пока Линс пытался разобрать с помощью заклинаний завал и отвлечь защитников, Саша выпустил биороботов. Сканеры сразу обнаружили некоторое количество подходящих щелей в завалах. После прохода биороботов за каменную помеху сопротивление магов быстро сошло на нет. Тонкие нити Лиан отправляли в сон людей очень эффективно, и те даже не понимали, откуда на них происходит нападение, пытаясь закрываться всеми возможными защитными экранами. К сожалению, расчистка коридора у Линсу заняла некоторое время. Обойти помеху через стены не получилось. В отличие от коридора, стена почему-то не поддавалась магическим манипуляциям. Большая часть противников, видя быстрое выбивание их сторонников неизвестным заклинанием, от которого не спасают никакие щиты, бросив вещи, скрылась в портале. В то же время землю слегка встряхнуло от далекого, но мощного взрыва. На помощь Линсу прибежало несколько магов во главе с Жуксом. Они наконец раскидали завалы, ворвались внутрь портальной комнаты, обнаружив пару десятков человек под воздействием сонного заклинания и кучу сундуков с богатствами семьи торговцев и какими-то бумагами. Довольный жухс приказал прибывшим следом охранникам связать пленников специальными антимагическими путами и отправить на допрос. Хотя никого из верхушки семьи захватить не удалось, но в плен попали достаточно значимые фигуры из подчиненных. Остатки охраны портала стали приводить в нормальное состояние здания, а Жук с остальной компанией, нагрузив сундуки трофеев на быканов, двинулись обратно к дому. «Или я чего-то не понимаю, или нам объявили войну». Почесав затылок, Жукс обернулся и с недоумением посмотрел на остальных. От здания осталась лишь огромная куча щебня. Если бы ты создал временный штаб у себя дома, как это обычно и делаешь, то лучшая часть состава службы сейчас бы лежала под этой кучей». Слегка побледнев от такого предположения, пробормотал Партин, оторвав взгляд от развалин и уставившись на начальника. «Не думаю, что это объявление войны», — задумчиво покачав головой, добавила Ниса. «Меченым понадобилось время, чтобы уйти через портал на ту сторону, а главное — унести сокровища». «Уничтожение штаба преследователей вполне могло обеспечить им это время. Если бы мы не догадались о портале, никого в живых из нас уже бы не было». «Не факт», — едва слышно проворчал Партин, взглянув на четверку темных фигур. Жук стал удивленно перебирать артефакты, висящие на цепочках у него на шее. «Странно, амулеты и сканирующие заклинания не находят следов глобального магического удара». «Только он мог привести к такому результату, что мы видим перед собой, стерез лица земли, прикрытая щитами строения». «И, Саш, он ошибается. Магического удара не было. Сканеры показывают остатки метана. Не ошибусь, если предположу, что емкости с этим сжиженным газом давно хранились где-то в подвале. Короткая магическая команда, открывающая замки на емкостях, могла быть подана из-за пределов дома. Выпущенный газ заполнил пространство подземелья и смешался с воздухом». Еще одна команда, сформировавшая «Искру», инициировала объемный взрыв, превративший здание в то, что мы видим. Чувствуется подготовка садовника к войне. Обезглавить одну из основных служб империи в момент начала боевых действий дорогого стоит. Нужно проверить подвалы других домов, где проживают значимые для империи люди. Саш посчитал сведения из кино важными и рассказал всем о таком варианте взрыва. Жукс поверил парню сразу. Поскольку магического воздействия он не обнаружил, значит, взрыв вызвали естественные причины. Учитывая, что садовник уже однажды применил сонный газ, вариант с взрывоопасным веществом тоже мог существовать. К сожалению, специальные амулеты по обнаружению газов у Жукса отсутствовали, и он поинтересовался у Саши, может ли тот обнаружить взрывающийся газ своим способом. С удивлением узнав, что такими возможностями обладают все члены четверки Линса, Жукс послал их по одному в сопровождении охраны по списку адресов проживания основных людей из верхушки страны. Сам вместе с Линсом направился во дворец. Стоило проверить подвалы и там. Своим ближайшим советникам император доверял. Поэтому охрана беспрепятственно пропустила Жукса с неизвестным наемником в подвалы. Запаховый сканер из кино быстро обнаружил среди бочек с вином несколько замаскированных бочонков со сжиженным газом. Даже заклинания сохранения, наложенные на них, не могли полностью устранить слабые утечки через поверхности заряженных емкостей. Привлеченные к работам гвардейцы, охранявшие дворец, осторожно извлекли наверх указанные сосуды и переместили их на полигон одной из имперских школ магии. Линс занялся руководством операции по перевозке бочек, а Жукса в это время вызвал к себе встревоженный император. Разговор в кабинете императора. «Жукс, что происходит в столице? Что за война в городе? Как мне сказали, это ты начал!» Император недовольно смотрел на переминающегося с ноги на ногу второго советника. «Событий много, даже не знаю, с чего начать!» – виновато пробормотал Жукс. «Ты куда-то спешишь?» «Война подождет, а я нет», — приподнял бровь император. Жуксу пришлось пересказать собеседнику последние события, начиная с покушения после бала учеников. «Значит, говоришь, это они разогнали банды разбойников на границе», — задумчиво потеребил подбородок император. «Тут о пограничники докладывают о непонятном затишье у соседей. Ход с криловскими магами мне тоже нравится. Слухи о союзниках хороши перед войной». Только я не понял, с какой, кстати, меня не взлюбили меченые. Ваш приказ о полном прекращении нелегальной торговли сильно ударил по их благосостоянию. Всю контрабанду мы не прикрыли, но за проценты с найденного многие люди с удовольствием сдали соседей. Меченые, таким образом, прятали от налога почти половину своей торговли. Мы бы и сегодня не смогли доказать прямое участие этой семейки в заговоре, если бы не случайное столкновение сотрудников службы с бывшим садовником. Никто из противников просто не ожидал, что мы так быстро до них доберемся. Меченым пришлось выбирать сторону в предстоящей войне. Они выбрали не нас. Почему и как взорвали мой дом, я уже рассказал ранее. Могу лишь добавить, что в вашем подвале тоже нашлись такие подарочки. Если бы не помощь Линса, обнаружить их бы не удалось. Что-то ты сильно превозносишь способности жениха-дочери. С усмешкой, глядя на советника, проворчал император. Факты и вещь упрямая. Скрывать непонятные способности этого мага от вас у меня нет желания. Сам недавно имел возможность в этом убедиться. Мои специалисты даже ниточки не обнаружили, за которые можно было бы ухватиться при поиске пропавшей дочери. След садовника оборвался, а теперь понятно, кто ему помог это сделать. Линсу с учениками удалось не только проследить путь похитителей, но и уничтожить их. Я пока не успел прочитать последний отчет Партина по результатам экспедиции к ущелью. События так закрутили, что оказалось не до этого, но мой подчиненный намекнул, что там много интересного. Обязательно сообщишь мне. Судя по всему, у них получилось что-то раскопать там, где это не удалось сделать величайшему, прервал Жукса Император. Продолжай. Ученик Линса, барон Саш Шторм, обладает доступом к информации по изготовлению необычных магических изделий. В первом отчете Партин упоминал об амулетах смерти, превративших отряд бандитов в трупы за несколько мгновений. В аурах учеников Линса, конечно, есть нити магии смерти, но они не настолько развиты, чтобы использовать площадные заклинания этой стихии напрямую. Да и врать Партину насчет амулетов они бы не стали. То, что Линс с учениками имеет уникальные магические изделия, убедился сам буквально только что. Обнаружить мины с газом по запаху мы бы не смогли. И вот еще что. Их магические штучки спокойно действовали под куполом безмолвия. Я чуть с быкана не навернулся, узнав это. Я четко видел, что личина с них не слетела даже в зоне действия купола. Каким заклинанием они воспользовались для сминания строя наемников, я вообще не понял. Индивидуальные магические щиты у них работали в безмагической зоне, как ни в чем не бывало. Стрелы на жире от щитов исправно. Когда мы расчистили проход и выключили амулеты купола безмолвия, возле портала уже валялись тела сонных магов семьи Меченых. А ведь мы с Линсом вошли в зал перехода первыми». Кто отправил в сон адептов, пробив заклинанием все индивидуальные щиты, я так и не понял. Кстати, ни в одном известном мне трактате не описывалось действие купола в куполе, а Алинс или Барон Шторм откуда-то знали, что это возможно. «Думаешь, проявилось влияние данных из Империи Крил? удивился Император. «Сомневаюсь», — пожал плечами Жукс. «Насколько мне известно, к замку барона уже второй конвой из Империи Крил прибывает». и взамен магических мин их производство оставляет собственное суда. Корабли стоят дорого, значит, полученные изделия еще дороже. Величайший родственник Саша научил того чему-то новому. Нам самим стоит обратить внимание на барона. Раз величайший нам помогает, следует использовать эту помощь через того же барона. Пусть север станет крепким тылом. Боюсь, южане соберут достаточно большие силы, чтобы потеснить наши войска на юге. Мои наблюдатели уже сейчас рекомендуют отправить часть гражданского населения на север. В ущельях на окраине материка есть вполне приличные долины, гораздо лучше камней песков юга. Если немного профинансировать такое переселение, наши потери в первый период военных действий будут неизмеримо меньше. Как советник я предлагаю образовать новую провинцию империи, ее главой сделать граф Алинса из рода песчаных. Польза от такого назначения будет гораздо больше, чем если тот же линз будет обучать одаренных оболтусов из высшего общества. Да и никто не запрещает создать на севере филиал школы Сориуса под руководством того же линца. «Ха, интересно. Все будут говорить, что ты протолкнул жениха дочери на этот пост, чтобы укрепить свое влияние. А то, что на севере будет прятаться что-то новое, никто и не догадается». Задумчиво пробормотал император, и так и эдак, поворачивая в создании идею советника. Магов-учителей в империи хватает, а вот магов-правителей, хороших правителей, явный недостаток. Император имел доклад по поводу Линса и Саши не только от службы наблюдения, но и от личного посланника Берга Верного. Императору изначально не понравилось назначение от военного министерства на должность вождя пограничного легиона «неподготовленного торговца». Поэтому он направил с его охраной доверенного человека, владеющего кольцом со знаком государя и в тяжелой обстановке имеющего право взять руководство войсками. Этого не понадобилось, поскольку ситуация разрешилась сама собой, но в то же время показала необоснованность решения военного министерства. Рассказ Жукса со слов дочери про потку при назначении торговца в легион лишь утвердил императора во мнении, что в военном министерстве не все в порядке и следует кое-кого турнуть со своих мест в свете полученных данных. Иметь перед войной в значимой организации людей под чужим влиянием точно не стоило. В голове императора возникло много идей дальнейшего использования линса и привлечения на свою сторону отшельника величайшего. Предложение Жукса императора устраивало во всем, поэтому он приказал ускорить свадьбу и по величайшему повелению провести ее в имперском дворце как награду за выдающиеся успехи второго советника и его зятя. На свадьбе император и объявит своей милостью назначение Линца наместником новой провинции на севере. Каждый из собеседников понимал, что мельчайшие детали будущего дела могут повлиять на дальнейшее развитие событий. поэтому они до утра обсуждали предстоящую операцию, отвлекаясь время от времени на доклады следователей, допрашивающих магов семьи Меченых. Информация постепенно дополняла картину происходящих событий, а идея обустроить север страны казалась правильной все больше и больше. Демоны собрались в доме Линса тоже только к утру. Удалось проверить все особняки значимых лиц страны и помещения основных служб. Картина открылась нерадостная. Во многих подвалах обнаружились бочки с газом под управлением спящих заклинаний. Враги действовали нагло и с размахом. В случае нападения верхушка государства могла оказаться практически полностью обезглавленной. Молодое вино в бочках поставляли торговцы, контролируемые кланом меченых. Вот почему члены этой семейки предпочли заблаговременно скрыться. Возможное случайное вскрытие такого заговора неизбежно привело бы к их смерти. Предательство никто не прощает. Если бы не сканеры демонов, обнаружить бы закладки не удалось, но никто не застрахован и от случайного вскрытия не той бочки. Взрыв дома Жукса списали бы на неизвестное заклинание, а мины в других местах ждали бы условной команды. Размах подготовки к войне неприятно удивил Алинса. Расчеты и моделирование ситуации с кинами показали – разгром Империи в случае срабатывания мин и учета известного положения на границе наступал уже через полгода с момента начала боевых действий. Максимальные потери наступающей стороны во всех раскладах не превышали 10% от общего числа войск, участвующих в операции по захвату. Судя по всему, Совет Контроля основательно готовился к завоеванию континента. Своей целью он не ставил уничтожение людей. Совету интересно заселенная территория, а не выжженная пустыня. Морис не думала покидать дом жениха, устроившись в комнате Тисы. Учитывая недавние приключения, никто против этого не возражал. Приехавший в гости Жук сообщил, что свадьба состоится в имперском дворце уже через неделю, и тут же намекнул, что государь за выдающиеся заслуги наградит Ринса. В середине дня Жук все же нашел время, чтобы прочитать заключительный доклад Партина, после чего, забрав мага с собой, сразу понесся к императору. Сведения оказались настолько удивительными, что промедление было недопустимо. Обнаружив приемное возбужденного второго советника, императору пришлось прервать прием посетителей и выслушать Жукса. После полученной информации император надолго забыл о текущих делах. Пригласив Партина, он подробно расспрашивал мага о событиях, произошедших в ущелье. После долгого совещания решили не менять план по созданию северной провинции. Принцип спрятать что-то подальше, чтобы потом взять поближе, показался им самым выгодным. Скрыть столицу или даже просто контролировать поток информации о чем-то новом невозможно. В то время как на севере, при желании, можно спрятать всю империю, и никто ее не найдет. Единственным изменением стал размер помощи, планируемой к передаче в новую провинцию. Государь посчитал, что следует увеличить количество магов, отправляемых на север, скрыв под их прикрытием образование не филиала школы, а вообще новой школы для обучения магическим приемам империи Крил. Такое предположение вполне стыковалось с информацией о приезде гостей с соседнего материка и участием адептов смерти в операции по очистке пустынь на юге. Отпустив Партина и приняв первого советника Зарта Нориска, император с вызванными вождями боевых легионов занялись переделкой планов по отражению нападения южан. Учитывая известную информацию и недавние события, вероятность скорого начала военных действий нарастала. Переселение жителей на север надо начинать уже сейчас. Пограничникам и Южному Легиону Империи будет удобнее воевать крупными отрядами в незаселенной местности, чем отражать многочисленные нападения противника на небольшие поселки, разбросанные по всей границе. Саш в это время вместе с Искином ускоренно усваивал информацию, скопированную биороботами в библиотеках школы Сориуса. Полезных заклинаний обнаружилось много. Сразу изучить их все и пристроить к нужному делу не представлялось возможным. Для превращения заклинания в астральный модуль необходимо его хотя бы раз создать, а это занимает некоторое время. Искин выбирал заклинания, нужные в первую очередь для создания простого устройства связи. Амулет Южан хорош, но имеет много недостатков. Его сигнал легко обнаруживается и перехватывается. Искин, используя новые доступные заклинания, создал что-то типа простой аналоговой радиостанции. Конечно, есть возможность сделать и более совершенное устройство, но производить его можно, используя лишь готовые астральные модули, а такой магией владели только Саш с Ирисаной. Удобнее и для демонов, и для Империи, чтобы маги сами делали для себя новую технику. Зная принципы радиосвязи, не так сложно подобрать нужные заклинания для обработки электрических сигналов. Подобие микрофона и звукового динамика в амулетах уже использовались. Смешав технику с магией, ИСКИН добивался нового качества даже в простейшем устройстве. Антенна для рации как составная часть отсутствовала. Вместо нее использовался ионизированный воздух. В зависимости от управляющего заклинания формировалась та или иная нужная конфигурация излучающей поверхности. Особая мощность радиосигнала тоже не требовалась за счет точной синхронной настройки частоты передающего и принимающего контуров. Изменение частоты происходило с помощью управления соответствующим заклинанием. Рация специальным отдельным амулетом настраивалась всего на три частоты — основную, резервную и общую. Доступ к рации обеспечивал аурный замок, скопированный с описанных в книгах заклинаний. Единственным его отличием стала глубокая связь с остальными магическими контурами амулета. Взломать аурный замок хотя и трудно, но знающему магу вполне по силам. Но из-за дополнительных связей этого заклинания взлом приведет к неработоспособности рации. Аурный замок удобен тем, что нельзя оператору под принуждением открыть его. Поэтому противнику, даже имея в наличии сам амулет связи и пленника, невозможно включиться в канал передачи и прослушать его без свободного желания самого оператора. В крайнем случае в штабе будет использоваться специальный амулет настройки с таким же аурным замком для перевода рации на другие частоты. После определенной проверки и доработки амулет приобрел законченный вид. Для удобства оператора Саш сделал его в виде наушников с микрофоном на гибкой проволоке, закрепленной на одном из них. На втором наушнике к специальному зажиму цеплялась пластинка с несколькими кнопками. Эта пластинка не была связана проводами с основным устройством, поскольку для управления амулета провода не нужны. Все электрическое сосредотачивалось в самих наушниках. По примерным расчетам из с виртуальной антенной, рации должны слышать друг друга на сотню километров. Для военных действий этого вполне достаточно. А если включить режим ретранслятора, также предусмотренный в устройстве, то можно дотянуть цепочку даже до столицы. Магической энергии заклинания потребляли мало, так что в зависимости от времени активной работы, амулеты будут действовать минимум полгода. Три десятка простейших заклинаний даже ученики магических школ смогут накладывать на физическую основу, сделанную теми же учениками. Для этого мира вполне достойное устройство получилось. Искин расписал подробную технологию производства, разбив ее на отдельные части. Если разным адептам давать для работы свои этапы, то, не имея всей цепочки, кто-то другой воспроизвести аналогичное устройство не сможет. Саш знал, кому передать изготовление этих амулетов. Надев маску наемника Кости, он решил наведаться в гости к одному торговцу. Хотя работа над амулетом и заняла почти весь день, времени до ночи хватало. Наемника охрана купца уже видела, так что без дополнительных проволочек привела гостя прямо в кабинет хозяину. Довольный чем-то Марантор, выгнав охрану за дверь и усадив гостя за стол, обратился к демону. Вы как чувствуете нужный момент? Я уж хотел посылать к вашим знакомым посланника. А вы сами тут как тут. Пока время есть, так что по порядку. Местное знать о восторге от ваших нарядов. Красивая и, главное, удобная одежда. Остальные варианты, хотя и значительно дешевле, но расходятся крупными партиями. Особенный спрос на охотничьи комбинезоны. Путешественники и военные сметают их с прилавков. Учитывая моду, уже треть местных производителей трудится на меня. «С фонариками дело несколько хуже. Я привлек к работе над ними всех свободных магов, но этого не хватает. Спрос значительно превышает предложение. Даже смотрители имперского двора закупили огромную партию для дворца. Мы еле уложили в срок. К сожалению, для увеличения количества изделий нужны магии, а найти я их не могу». «Этот вопрос решаемый». С величавым спокойствием отозвался демон. «Вот тебе книга с описанием нового амулета». «Выдели на время семерку магов и дай каждому сведения по одному этапу изготовления. Думаю, за день они 5-6 новых амулетов сделают». «Пошли секретаря с предложением покупки изделий вот по этому адресу. Несмотря на уникальность, цену не задирай. Я уверен, что там у тебя скупят наперед все партии, а за существенную скидку в цене обеспечат любым нужным количеством магов». «Но ведь это...» – неуверенно протянул купец. Именно так, усмехнулся демон. Глава службы наблюдения сразу оценит такие изделия. А уж если посыльный намекнет, что разработаны они с помощью кого-то из замка Шторм, то процесс заключения договора произойдет еще быстрее. В послании этому влиятельному господину можете указать имя своего человека для связи с представителями Золотой Зоны. В наступающие времена для вас будет полезно иметь поддержку в верхах Империи. Избежите множества ошибок. — Боязно как-то связываться с такими людьми, — неуверенно поежил Самаран. — Если до сих пор тебя не раскрыли, то и дальше не буду знать, кто глава золотых, — успокоил купца демон. — А связь с верхами все же полезна. Да и глава службы наблюдения человек неплохой и добро помнит, так что тебе лишняя страховка не помешает. — Хм, хорошо, я так и сделаю, — тяжело вздохнул купец. Связываться с таким человеком он все же боялся, но Кость говорил так уверенно, что купец резонно посчитал, его хозяин что-то знает, и знакомство с этим человеком необходимо. «Раз мы договорились, то я пошел». Демон поднялся из-за стола. «Подождите», — спохватился купец. «Мне нужна помощь. Точнее, не только мне, но и другим преступным зонам столицы. У нас намечается небольшой передельчик. В Последнее время синие слишком зазнались». Не пропускают никого через свою подземную территорию. Всем остальным, даже белым, приходится пользоваться обходными путями. Совсем недавно кто-то основательно уменьшил количество наемников, подчиняющихся синим, И пока те не восстановили свои ряды, остальные решили наказать строптивцев. Подземелья всегда считались общими, за исключением жилых коридоров. Негоже кому-то менять правила общежития. — Хм, значит, говоришь, Синие закрыли часть проходов под столицей, — задумался Саш. «И, Саш, что-то мне это не нравится. Синие раньше были связаны с торговцами и контрабандистами, а значит и с меченами. Если они в последнее время укрепились так, что все остальные обходили их стороной, то им явно помогают. Вопрос кто?» «Саш, ответ ясен, но мне интересно, что они прячут в подземелье?» «И, Саш, надо глянуть?» «Чем могу помочь?» – посмотрел на Марна Демон. «Моя зона самая слабая». «Магов у меня мало, и они тоже имеют небольшие способности. Может, твой господин пришлет хотя бы одного сильного, желательно мастер-мага? Это сохранит много жизней моих подчиненных при штурме Синего района». «Когда?» «Сегодня ночью». «Будет тебе, маг. Жди к, -к ночи», — улыбнулся демон. От этой неприятной улыбки повеяло таким холодом, что по спине купца стадами побежали мурашки. И Саш... Отличная мысль. Личина великого мага Тисона, бывшего предводителя отряда погони в южных пустынях, оставшегося там кучкой пепла, прекрасно подойдет для этой вылазки. Если в подземелье обосновались люди Совета, и кто-то его узнает, это хорошо запудрит им мозги. Саш, надеюсь, они будут долго думать, почему тот переметнулся на сторону Северяна. Уйдя от купца, немного повродив по городу и дождавшись сумерек, Саш в одном из парков столицы сменил личину Кости на личину Великого Магатисона. Искин по памяти восстановил структуру ауры погибшего адепта, лишь немного добавив серого тумана хаоса. Проверив маскировку несколько раз и дополнив некоторые мелочи, Саш направился к купцу. По пути к нему присоединился Веб, изъявивший желание поохотиться на врагов в подземельях. Так вдвоем они и заявились в гости. Знакомый Сашу Мак Охраны чуть заикой до конца жизни не остался, обнаружив на пороге дома неизвестного Великого, да еще и с Вебом на плече. Если бы не предупреждение Марана о скором прибытии мощной поддержки, адепт вполне мог пуститься на утек. Обычному одаренному противодействовать Великому все равно, что ребенку грозит смерчу. А уж потусторонний холод, веевший от гостя, вообще вгонял мужчину в оцепенение. Маран, вышедший встречать обещанную помощь, тоже запнулся на пороге. Он обладал слабыми магическими способностями, поэтому отец и не отдал его в свое время на обучение. Но они все же имелись. Смесь огня и какой-то потусторонней холодной силы у гостя подавляли. Не так часто простые обыватели встречают гуляющего по улицам Великого. Получить помощь в виде адепта такой силы Маран никак не ожидал. Насколько купец знал, даже у главы белой зоны самый сильный в составе мастер-маг четвертого уровня. Несмотря на страх в душе, Марон порадовался. Если хозяин свободно распоряжается великими, то сам он точно величайший. Известно, что такие люди редко вмешиваются в жизнь государства. А уж если вмешиваются, то это обещает большие потрясения. Быстро придя в себя, купец повел гостя в дом. В одной из внутренних комнат находился вход в подземелье, только глухие звуки шагов сопровождали их при спуске на несколько десятков метров по крутой спиральной лестнице. До места сбора бойцов золотой зоны пришлось немного поплутать по многочисленным подземным коридорам. В просторном, но плохо освещенном зале, куда они пришли, уже собрались боевики. Среди них имелось около десятка магов, не выше второго уровня. Они встретили помощь восхищенным ропотом, скоро перешедшим в почтительное молчание, когда в сумраке помещения из-за спины гостя на плечо выбрался веб и, тихо зашипев, раскрыл крылья.